Глава 11. Александровский летний театр располагался в глубине нескучного сада, немного в стороне от основных аллей, дабы ничто не отвлекало зрителей от происходившего на сцене действа, будь то комедия или трагедия. То, что творилось в театре в тот момент, когда туда прибыл чиновник особых поручений Московского сыска со своими спутниками, до трагедии не дотягивало. Ну уж точно я представляла собой драму, главными действующими лицами которой был импресарио благотворительного театра Сергей Александрович Толбухин и режиссёр Альберт Романович Версальский. На вторых ролях были костюмер и осветитель, а в качестве статистов выступали мастеровые, устанавливающие декорации. Импресарио, Абриускши, крупный мужчина в ярко-лиловом пиджаке, в узких полосатых брюках и бригах штуки канареечного цвета величественно восседал на ящике с реквизитом и лениво обмахивался широкополой соломенной шляпой. Над ним стоял режиссёр, высокий, долговязый с тусклым кислым лицом, одетый в чрезвычайно строгий чёрный костюм, делавший его похожим более на гробовщика, чем на руководителя театра. Сергей Александрович, это недопустимо, это преступно, вы слышите меня? Я говорю, что ваша безалаберность преступна, возмущённо шипел Альберт Романович. До «Да спектакля меньше 12 часов, а у вас тут конь не валялся. Ох, Альберт, Альберт. Теперь в обстареда ещё и коня подавай, с вальяжной улыбкой ответил Толбухин. Мало бы того, что третьего дьябе пришлось перевернуть всю первую престольную в поисках говорящего зелёного попугая. Но ну вот скажите мне, баестра, где у Пушкина про попугая сказано? А? Сергей Александрович говорил с каким-то нарочитым гоносовым акцентом, про который время от времени забывал, переходя на чистую русскую речь с окающим рязанским выговором. Не уходить от темы, потребовал Версальский. Тем более, что я не обязан объяснять вам свой режиссёрский замысел. А вот от вас, любезнейший, я требую отчёта, почему костюмы перевозились не в сундуках. Вы только посмотрите, в каком они виде. Дика катастрофа. Их жат пылью не очистить. Да полды тебе, друг мой, Альберт отмахнулся импресарию. Этого не будет видно в свете ламп. Конечно, не будет, извивительно поддержал режиссёр. Потому что лампы не станут гореть без масла, о котором вы тоже не позаботились. Ну что вы опять дочитаете? поморщился Толбухин. Мы это уже обсуждали, и вы согласились, что со свечами будет гораздо атмосфернее. А свечей у нас в избытке. Ясное дело. Я согласился. Альберт Романович сделал вялое движение руками, очевидно означавшее, что он ими всплеснул. Что мне ещё оставалось делать? Вы согласились. Я смирился. Но вот с чем я совсем не готов мириться, Сергей Александрович, так это с отсутствием декораций. На последнем слове шипящий голос режиссёра внезапно взвился визгливой нотой, и его собеседник дёрнулся от неожиданности. «Тьфу на вас! Господин Версальский!» — досадливо произнес он. «Вы как зубдая боль! Спасеть от вас никакого нет! Что вы бьете истерику? Вот же! Ставят ваши декорации! Чем вы недовольны?» В этом месте препирательство театральных светил было прервано появлением двух чиновников сыскного управления в сопровождении консультанта и его напарника. Терентьев представил всех и обозначил цель их визита, ограничив описание происшествия в Мочаловском доме убийством блаженного нищего. Это всё безусловно ужасно, бесцветно ответил Версальский, нетерпеливо посматривая на сцену, где масторавые без особого запала возились с декорациями. Но право, господин надворный советник, я не понимаю, чем мы тут можем помочь. Никого из нашей труппы не было в Москве уже 3 недели. А кто всё это время присматривал за вашей штаб-квартирой? уточнил Терентьев. Никто. Режиссёр недоуменно поднял брови. Зачем бы это было нужно? Ничего, кроме старых декораций и костюмов, там не было. Да и само здание на храмовой территории расположено. Там обычно тихо и немноголюдно. То, что дом 3 недели пустует, кто мог знать? Продолжал расспрашивать Анатолий Витальевич. Да кто угодно. Об этом в газетах писали. Квюлое выражение лица Альберта Романовича постепенно приобретало оттенок нетерпения и раздражения. «Господа, мы правда вряд ли можем быть полезны для вашего разбирательства. Вы только напрасно тратите свое время, да и наше, признаться, тоже. У нас вечером спектакль, и до его начала еще не початый край работы». На всем протяжении этого разговора импресарио хранил безразличное молчание и буравил руднево-лениво нагловатым взглядом. Внезапно он хлопнул себя по колену и тыкнув в сторону Дмитрия Николаевича толстым волосатым пальцем, возмуждённо воскликнул: "Я вас знаю. Вы тот самый Руднев, ведь так?" "Простите, сударь, но я не имею понятия, какого Руднева вы имеете в виду", неприязненно отозвался Дмитрий Николаевич. "Художника, разумеется", Сергей Александрович наклобучил на голову шляпу, вскочил и протянул Рудневу руку. Дмитрий Николаевич сдержанно пожал медвежью лапу господина Толбухина, а импресарио тем временем продолжал гнусавить. «Я давно хотел встретиться с вами и предложить вам одно дельце!» Сергей Александрович азартно потер руки. «Мы с Версальским видели, задумали поставить пьесу по произведениям Адама де ла Аля». Примечание. Адам де ла Аль. Французский поэт, композитор и драматург XIII века. Конец примечания. Это современная фантазия, а тебе идеических постарали XIII века. Очень свежо. Публика будет рыдать от восторга. А то весь этот мхатовский реализм всем уже оскомину добил. Вот, даже заду до Версальский с со тобой согласят. Но правда, друг Альберт. Короче, идея восхитительная, но в ней крайний ваш натураж. Ваш стиль то, что нужно. Как вы смотрите на то, чтобы дорисовать декорации? Никак не смотрю. Попытался остудить пыл импресарио Руднев. Боюсь, я слишком занят и не смогу выделить время на ваш заказ. Однако остановить несущегося на всех парах к своей мечте Сергея Александровича оказалось совсем непросто. Да подождите вы отказываться. Вы и до конца уловили идею. Пойдёмте, я покажу вам, что мы для пиковой дамы придумали. Ну, умоляю, буквально добеду дудку. Руднев взглянул на Терентьева. Анатолий Витальевич, вы не против, если я отдельно переговорю с господином Толбухиным? Пока вы беседуете с господином Версальским, спросил он. "Не против", ответил надворный советник, к тому моменту уже практически уверенный в том, что здесь им мало что удастся выяснить полезного. "Я задам ещё несколько вопросов о после, как договаривались. Поеду снимать показания с нашей Ряженой. Вы, Дмитрий Николаевич, действуйте по своему плану. Когда будут новости, телефонируйте в контору". Сергей Александрович повел Руднева и Белецкого за кулисы, где при появлении импресарио работы по установке декораций несколько оживились. У Толбухина с Версальским и впрямь оказался свой собственный, весьма оригинальный взгляд на Пушкина. Судя по пылкому рассказу Сергея Александровича, они превратили повесть в яркую мистическую историю и дерзко развили любовную линию. Что всё это значило, понять было сложно, как, впрочем, и сложно было даже предположить, почему декорации оказались нарисованными в древнеегипетском стиле, и зачем в пьесе появились говорящий попугай, беспрерывно долдонящий: тройка, семёрка, туз, злобный карлик, олицетворяющий не то сатану, не тот дух Филиппа Пинеля, нашоптывающий не только Герману, но и всем остальным персонажам всякие нехорошие мысли. а также ледяная статуя графини, которая должна была в конце всего этого безумия явиться и покарать убийцу, как статуя командора в каменном госте. Примечание. Филипп Пинель, годы жизни 1745-1826. Врач, один из основаположников психиатрии. Конец примечания. Вы вообще решили выйти за рабки оттого произведения, вдохновенно вещал Толбухин. У нас просматриваются аллюзии на Евгения Онегина, Бориса Годунова, даже на сказку о рыбаке и рыбке. А еще мы включили в постановку несколько арий из Чайковского. Вы же придете посмотреть, господа. Обязательно приходите, обязательно. А после спектакля мы еще раз переговорим о декорациях к Делла Алю. Признайтесь, Дмитрий Николаевич, мне же удалось вас заинтриговать». Напирал импресарио. «Пожалуй», — согласился Руднев и с небрежной доверительностью сообщил. В последнее время мне вообще часто приходится сталкиваться с интригующими вещами. Например, недавно я побывал на сеансе последней Дельфийской пифии, мадмоазель Флоры. Вы, наверное, слышали о ней? Слышал, охотно подтвердил Сергей Александрович. До до представлений её не бывал. Я, господа, видите ли, ушёл с четверть века, так сказать, дышу воздухом кулис и отлично знаю, как Адо делается-то. Чудеса в смысле всякие, и любезды бои, беда расход рублей 10-15 и время 10 временем, с неделю, хоть и пещерок деду, с требя оторгами, в самом что не доесть, да натурально в виде Бог бы для вас поставить. Примечание: имеется в виду ветхозаветное чудо спасение трёх праведников от гибели в пламени печи. Конец примечания. А для какого спектакля вы пропифию выясняли? Поинтересовался Дмитрий Николаевич. Да я и иди вы, съел ничего, возразил Толбухин. Хотя быс интересное, а до по кубекать. Я про эту вашу предсказательницу от журналиста Босковской копейки уздал. Он про наш театр писал как раз про наши гастроли и про пиковую даву. А дож ведь про наш театр многие пишут. Да только всё больше про духовное возрождение, гиали халкашей, а про цыциевское даватерство редко. Сергей Александрович обиженно надул плохо выбритые сизы щёки. И что это за журналист, и почему он вдруг про мадмуазель Флору разговор завёл, спросил Руднев. А чёрт его знает. Что это за журналист? Не помню я его ебиди. А про Пифион хвастал, что, дескать, такую статью о ней сделал, что в редакции ему полчервонца заплатили. Врал, конечно, шильмец. Кто за его убуру столько отвалит? Как вы её придёте вечером до спектакля? Мы постараемся, уклончиво ответил Белецкий. Сергей Александрович сунул ему в руки программку, на которой подписал «Пригл на две перс Толбухин С.А.». «В этом бедлабе контрабарки не найдут», — пояснил он. «Пока жди, это вас пропустят, а я для вас места в первом ряду оставлю. Только что непременно приходите. А не придете, господин Руднев, я от вас все равно не отстану, пока насчет декораций не сговоримся». Из нескучного сада Руднев поехал к мадмуазель Флоре, А Белецкого отправил в редакцию «Московской копейки» выяснять про упомянутого Толбухиным журналиста. Пифия приняла Дмитрия Николаевича холодно и неприветливо. «Я согласилась встретиться с вами, сударь, только потому, что намерена сказать вам, что вы в моем доме гость нежеланный», — заявила она, сердито сверкая глазами. В этот раз разговор их происходил в небольшой гостиной с приспущенными шторами и завешанными черным газом зеркалами. На Флоре было строгое платье из чёрного креп, украшенного ниткой чёрного жемчуга, которую женщина нервно теребила в руке. Что же такого случилось на нашей последней встрече, что сделало меня персоной нон грата, спросил Руднев, стоя перед Флорой, поскольку ему не было предложено сесть. У вас хватает наглости спрашивать? возмутилась Пифия. Мало того, что вчера во время сеанса вы посмели задать вопрос касательно моего личного горя, Так вы ещё и повелели арестовать мою служанку и допросить моего фамильяра. Ваш фамильяр пришёл ко мне сам, а вашу служанку не стану задерживать, если она сможет объяснить несколько моментов, резко ответил на её упрёк Дмитрий Николаевич. И поверьте, сударня, обстоятельства таковы, что вы вполне можете столкнуться и с гораздо более серьёзными неприятностями. Флоров вскочила и дрожащей рукой указала на дверь. Подите вон, сударь. Руднев отрицательно качнул головой. Я не уйду, пока вы не ответите на мои вопросы. А если вы откажетесь говорить со мной, вместо меня придёт полиция. Вы смеете мне угрожать? Не в малейшей степени, мадмозель. Я лишь пытаюсь объяснить вам серьёзность положения и обозначаю свои намерения. Давайте присядем и поговорим. Флора ещё несколько секунд стояла, дрожа от гнева испепеляя собеседника взглядом, а потом обессиленно опустилась на диван. Дмитрий Николаевич пододвинул стул и сел напротив. Для начала, сударня, Заговорил он теперь уже куда как более мягко. «Как вы себя чувствуете после вчерашнего происшествия?» Флора тряхнула головой. «Я прекрасно себя чувствую. И вообще не понимаю, из-за чего был устроен весь этот вчерашний переполох. Ну ладно, Иннокентий Федорович, он вечно трясется надо мной. Но вы-то... Он сказал мне, что вы едва в больницу меня не отправили. Глупость какая. Меня просто подточила горе и усталость после сеанса». «Мадемуазель, вас опоили изрядной дозой барбитала». Что вы такое говорите? Я говорю, что в вашем бокале обнаружился барбитал. Ошибка исключена. Как вы думаете, кто мог это устроить и с какой целью? Флора растерянно смотрела на Руднева. Нет, это решительно невозможно, воскликнула она наконец. То есть у вас нет никаких предположений? Пифия снова вскочила, вынуждая подняться и Дмитрия Николаевича, и заметалась по гостиной. Это не может быть правдой, воскликнула она, замерв наконец перед Рудневым, стискивая кулаки. Не может «Вы все это выдумали?» «Увы, сударыня», — возразил Дмитрий Николаевич. «К сожалению, я говорю правду». «Боже мой! Боже!» Женщина упала на диван и закрыла лицо руками. «Сперва убили Агату. Теперь и меня пытались. Что же это? Почему?» Эксперт сказал, что доза барбитала была не смертельной, заметил Руднев. «Вряд ли это попытка убийства». «Нет, нет! Неужели вы не видите? Все одно к одному!» «Значит, все-таки есть кто-то, кто желает вашей смерти?» Флора вскрикнула. «Нет!» Торопливо произнесла она, и глаза ее наполнились ужасом. «Мадемуазель, если вы станете скрывать от меня что-либо, я не смогу вам помочь», — произнес Дмитрий Николаевич, поддавшись вперед и беря ее руку в свои. «Доверьтесь мне. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас защитить». «Ваши силы слишком ограничены», — прошептала Пифия. «Что вы имеете в виду, мадемуазель?» Флора в отчаянии взглянула на Руднева. «Это все из-за прорицаний», — ответила она. Из-за каких именно прорецаний? Я не знаю. Но, видимо, кто-то боится, что я разоблачу его, какой-то его преступный секрет, и он хочет меня убить. Мадмозель Дмитрий Николаевич выпустил руки Пфи и откинулся на спинку стула. Да прекратить уже наконец морочить мне голову. Мы не на сеансе. Теперь уже Флора наклонилась к нему и вцепилась в его руку. Дмитрий Николаевич, проговорила она тоном напуганного ребёнка. Я не обманываю вас. Услышьте же меня. Я настоящая пифия, через меня вещает оракул. Руднев несколько секунд молчал, подлива глядя Флоре в лицо, и ему всё больше казалось, что женщина и впрямь сама верит в то, что говорит. Хорошо, сказал он наконец. Допустим, всё так. Тогда скажите мне, что есть ваш оракул? Что он за сущность? Флора с ещё более испуганным видом замотала головой. Я не могу, не могу вам сказать, пролепетала она. Я не смею. "Ви фиа безу не унести тайну оракула с собою в могилу?" Дмитрий Николаевич нахмурился. "Мадмуазель, ваша верность оракулу вызывает уважение, но вопрос идёт о том, как бы вам ни оказаться в этой самой могиле раньше времени. Я не могу", обречённо повторила Флора. "Ладно, опустим это. Тогда другой вопрос. Те прорицания, что вы сделали мне вчера на сеансе и после него, они откуда взялись? Они были настоящими?" Это ваш оракул вещал, мадмуазель Флора кивнула. Да. И тогда про обожжённую руку и сегодня про проклятие. Про проклятье-то я и запомитывал, пробормотал Руднев и попросил. Мадмуазель Флора, расскажите, что там с этим проклятьем? Из рассказа Инакентия Фёдоровича я не совсем понял. Это утром произошло. Я как раз говорила Инакентию Фёдоровичу, что на ближайшую неделю хочу отменить все сеансы. Это, конечно, недопустимо, но из-за сестры я чувствую себя такой опустошённый. А потом он сказал мне...» Пифия запнулась. «Он — это оракул?» «Да». «Что значит «сказал»?» «Дмитрий Николаевич, я не могу вам ответить». «А что он вам сказал? Ответить можете?» «Он сказал, гнев исцелится проклятием». «А я-то тут при чём?» «Гнев исцелится проклятием Диметри Посвященному». Так он сказал. Примечание. Имя Дмитрий имеет греческое происхождение, и его значение посвящённый богине Деметре. Конец примечания. Флора опустила глаза, и по щекам её побежали слёзы. Рудим смотрел на Пифию в полном замешательстве, не зная, как реагировать на её слова. Сударня, мне кажется, вы преждевременно меня оплакиваете, попытался пошутить он. Дмитрий распространённое имя. Я точно знаю, что это касается вас. Пылко воскликнула Флора. «Откуда же в вас такая уверенность?» Женщина сперва закосила губу, очевидно, не решаясь заговорить, но потом все же начала объяснять. «Видите ли, Дмитрий Николаевич, у меня уже очень давно не было настоящих прорицаний. Я даже думала, что утратила свой дар. Но тут вдруг... Все с того случая началось, когда Оракул про руку изрек. Потом вчера он снова сделал для вас предсказание. Я не понимаю, что они значили. Но вы-то ведь что-то из них поняли, так?» Руднев не ответил, а в свою очередь спросил: "Откуда вы знаете, что они предназначались именно мне? Я же вас ни о чём не спрашивал?" Она качнула головой. "Вы снова задаёте недопустимый вопрос. Могу лишь сказать, что я точно знала, что они для вас". Оракул пытается что-то сказать вам, Дмитрий Николаевич, возможно, от чего-то предостеречь. Скажите ему, отмозаль, а не было ли чего-то странного перед тем, как Оракул на мой счёт вещать начал? Или не странного, а просто выпадающего за рамки обыденного? Флора задумалась, а после ответила. «Нет, ничего необычного не происходило». «Может, вы с каким-то человеком познакомились?» «Нет, я веду замкнутый образ жизни. Вы все-таки не верите в оракула?» «Не важно, во что я верю», — уклонился от ответа Руднев. «Еще вопрос. Я знаю, что про вас писал некий журналист из московской копейки. Кто он?» «Да, писал», — подтвердила Пифия. На сеансе приходил и так просто, про мою биографию спрашивал, но я не помню, как его звали. Спросите Золоцева, он такими вопросами занимается. А когда приходил этот журналист? Помните? Флора заволновалась. Теперь, когда вы спросили, я вспомнила. Про рецензия про руку было буквально через несколько дней после интервью. Думаете, между этими событиями может быть какая-то связь? Не знаю, признался Дмитрий Николаевич. Пифия прикрыла лицо рукой. Но На сегодня наша беседа закончена, произнесла она устало. Если у вас остались вопросы, Дмитрий Николаевич, задать их Инакию Фёдоровичу или Каллисто. Надеюсь, её скоро отпустят.